Глава двадцать вторая. Традиции земных пони. Часть вторая. Инстинктивно мне хотелось захлопнуть дверь, но даже если бы нас не убило взрывной волной, взрыв разрушил бы мост. Вместо этого я охватила мины телекинезом и помолилась богиням, что силы моего заклинания хватит, чтобы оторвать их все. Адская гончая повернулась и выстрелила в меня пучком оранжевого света. Луч попал в открытый сейф на стене и поджарил его заднюю стенку. Вспышка энергии раскалила пряжку железного пони докрасно. Чёртовы мины не поддавались! Все равно, что чудом клеи приклеены, а может и вправду приклеены. бип би бип -би Больше времени не было. Я захлопнул дверь и упала. Взрыв расплавил стену. Он также расплавил и часть пола, так что стол свалился в комнату под нами. Недолго думая, мы с Вильвет прыгнули следом. Последнее, что, как мне показалось, я видела, прежде чем нырнуть в темноту, была Паерлайт, парящий над генератором. Адская гончая пыталась сбить ее из винтовки. Последнее, что я слышала, был звук разрывающегося металла. Боль пронзала мою левую переднюю ногу с каждым шагом, учитывая, что мы только что сбежали, и я была счастлива. Я просто подвернула копыт. Все мои конечности все еще были со мной. Коридор с одной стороны вел мимо ванных кабинок и комнаты, которая, как я думаю, была комнатой отдыхосмотрителей, забитой торговыми автоматами. На другой стороне коридора в линию шли три освещенных плаката в рамках, на которых большими буквами жирным шрифтом было написано всего одно слово. Прогресс! Насильно в стилизованных иллюстрациях расположились по порядку. Локомотив, пускающий дым и тянущий за собой множество пассажирских вагонов. Пони с восхищением, провожающий взглядом монорельсовый поезд, проносящийся над головами. И кобыла, которая практически в оргазменном экстазе, любовалась, как ее парящий в воздухе паукообразный робот вытирает пыль с мебели. Подсветку последнего плаката раздражающий мигал. Мы нашли еще двух расчлененных стальных рейнджеров, пока брили к лестнице. Меня встревожило то, что единственный возможный путь отсюда шел через генераторную. Вильвет Меди шепнула мне, «Когда скажу, беги, что есть мочи!» Меня катила волна страха. «Я не знаю, как далеко сейчас могу бежать», — сказала я, но на самом деле меня пугало то, что ее план мог быть опасен для нее самой. «Попробуй пролевитировать себя так, чтобы не давить всем телом на повежденное копыто», — порекомендовала она. «И не волнуйся, я вижу, как ты на меня смотришь. Я буду прямо за тобой, обещаю. Честность, как напомнил мне внутренний голос, не была добродетелью Вильвета. Уж лучше будь, и я возвращусь. Она кивнула. Я пролевитировала прямо перед собой малым Макинтош, заряженный магическими пулями, и вздохнула. Мы осторожно вступили на главный этаж электростанции Гиппокампус номер 12. И почти сразу же обнаружили раненую адскую гончу. Она взгромоздилась на верхушке генератора, стреляя в Пайерлайт. которая вертелась и танцевала в воздухе, временами посылая сгустки зеленого огня в направлении чудовища. Пайерлайт отвлекала его от нас. До мне дошло, что эти странные звуки, которые я слышала, были выстрелами из энергомагической винтовки, приглушенной дверью. Надо запомнить. Во-первых, Пайерлайт добровольно рисковала собой ради Вильветри Меди и, возможно, ради меня. Во-вторых, она обалденно проворный лету; В-третьих, адские гончие могут убить тебя кучей способов, но совсем не обязательно, что среди них будет точный выстрел. Адской гончии понадобилось меньше секунды, чтобы обнаружить наше присутствие. В прыжке на нас она кровожадно протянула когти. Задев поврежденный ногой пол, чудище коротко взвизгнуло, но затем он толкнулась и понеслась к нам со скоростью, которая застала меня врасплох. Я застыла, забыв выстрелить. Свет вокруг рога вельветной меди сформировался в шар, который устремился в адскую гончу и попал ей в плечо. Чудище сразу потеряло устойчивость, кучей рухнув на пол и скользя к нам по инерции. «Бежим!» — закричала вельветри меди и бросилась прочь, оббегая монстра по широкой дуге и перепрыгивая через обломки мостика, рухнувшего в комнату. Я побежала за ней, поняв намек. Боль все еще замедляла меня, но это не было большой проблемой. Адская гонча замахнулась своими огромными страшными когтями, я легко отскочил. Она пыталась ползти за мной, движимо одной лишь яростью, без особого толка. Бегущая впереди Вельвет внезапно остановилась и жестом показала мне двигаться дальше. Я заволновалась, но спорить не стала. Добежав до противоположной лестничной клетки, я услышала, как у меня за спиной она зовет Пайрлай. «Ты убила его?» Тяжело спросила я, когда Пайерлайт отлетела в небесный бандит через разбитое окно, а Вельвет Ремеди подбежала, отставая всего на шаг. Моя угольно-черная спутница заскочила в пассажирский фургон. Я прибежала немного раньше их, и, задыхаясь, крикнула об опасности телхузы Каламити. Думаю, то, что я сказала тогда, было... Ах, адская гонча! Генераторы! Винтовка! Вельвет! Заклинание! Поехали! Поехали! Поехали! Каламити еще не успела ловить связь между этими воплями, когда Вельвет влетела на крышу. Пегас расправил крылья и резким толчком поднял нас с крыши в воздух. Вельвет Ремеди обратил на меня взгляд, как только восстановил дыхание. Убила его? Зачем это мне? У меня нет, нет привычки убивать своих пациентов. Я моргнула. — А чё это сейчас тогда было? — Обезболивающее заклинание, — улыбнулась она. Бедняги несомненно, больно. Я уставилась на вельвет, как будто она совсем спятила. Плюс у этого лечения очень полезный побочный эффект, который не позволяет больному бегать. Попробуй побегать, когда не чувствуешь своих ног. Она с умным видом улыбнулась и подмигнула. Я осела. Чёрт! «Этот план, черт!» Немного отойдя от услышанного, «Ты же не вылечила его на самом деле, да?» Вельвет закатила глаза. «Я восприняла это как нет. Лично я убила бы тварь, если б знала, что та оказалась фактически беспомощной. Но отчасти я была рада, что Вельвет этого не сделала. Я беспокоилась, что пустошь лишила ее милосердия, которое делаю такой особенной». Она постепенно разрушает ее дух. От этого было никуда не деться, но было приятно видеть, что моя Вильвет Ремеди, в смысле моя Пинки Пай, все еще была здесь. И все же, учитывая трех стальных рейнджеров, я была совершенно не согласна с конкретно этим решением. «Когда ты этому научилась?» – изумленно спросила я. Вильвет мотнула гривой и улыбнулась. «В башне Тенпони, пока ты была, ну, в другом месте». У доктора Хелпингхуфа имеется замечательная подборка заклинаний, которые он выставил на продажу. В летре Меди задумчиво улыбнулась. Видимо, в министерстве Филтершай был целый отдел единорогов, занимающихся магическими исследованиями. Моя внутренняя пони беспокойно мотнула головой, но была проигнорирована. Заклинания можно покупать? В Меди хохотнула. Если под этим ты имеешь в виду обучение, то да. Но доктор Хелпингхуф земной пони. «Да», — снисходительно подтвердил Вельвет, «но у него есть помощник, милый жеребец-единорог». В любом случае, не расстраивайся. Сомневаюсь, что ты что-либо потеряла. Никакое обучение не поможет, если у тебя нет природного дара к тому типу заклинаний, которые ты хочешь выучить. Я никогда не смогу выстрелить молнии из рога, или превратить камень в цилиндр, или наколдовать дверь из ничего, неважно, сколько я потрачу бутылочных крышек, или часов на попытки научиться. Мой талант развлечения и медицинские заклинания. Я поникла, но постаралась не подать виду. Да, а мой талант — это сотворять заклинание, которым владеет вообще любой единорог. Самое первое заклинание, которое мы учим. Это примерно то же, что иметь кьюти-марку в виде пибака, Лучше пример ничего не знать еще. Нет, — сказала Вильвет с упреком, твой талант — творить это заклинание лучше, чем кто-либо за последние две сотни лет. Я слабо, но благодарно улыбнулась. Так звучало гораздо приятнее. «Прости, заят!» — сказал Каламити, повиснув на сбруи и опустив крылья. «Весь небесный бандит был поглощен мягким светом моего левитационного заклинания, сверкая в темнеющем небе, пока я медленно переносил на отдаленно стоящей части моста на трех столбах. Она выглядела довольно крепкой и должна была быть безопасной от адских гонщиков. Место, чтобы провести ночь». «Не нужно извиняться», — настояла я. Каламетти летел несколько часов до конца пути с одной только остановкой на электростанции Гипокампус. Я завидовала выносливости Пегаса. «Я могу оклематься тянуть, пожаловался Каламетти, — просто сил не рассчитал. Он посмотрел на громаду моста. «Думаешь, так далеко донесешь?» «Даже не вспотев». «Вообще-то даже очень вспотев». Я уже начала чувствовать напряжение, а до эстакады было еще полчаса. Я бы сказала, что никак не смогу удержать нас так долго, но после всего того, что сделал Каламити, я бы прокляла себя, если бы не нашла в себе стойкости и донести нас чуточку дальше. Мы двигались по небу нестерпимо медленно. «Я все еще не могу поверить», — с досады я. «В смысле, идея того, что можно торговать заклинаниями, никогда не приходила мне в голову. Полагаю, это объясняет, почему вельвет Ремиди наш дипломат и главный торговец, а я... ремонтница Тостров? Предложил Каламенте, когда я не смогла подобрать слов. Я засмеялась и кивнул. Пэйрлайт выпорхнула наружу и уселась на боевое седло ржевошкурого пегаса, цепившись с него когтями. Она расправила крылья и захлопала ими, как будто надеясь с участием моей магии тянуть небесный бандит сама. «Черт!» усмехнулся Каламенте. «Совсем скоро я вам стану совсем не нужен!» Мои глаза округлились в тревоге. «Что? Не говори так! Но это...» Я заметил моментик, что в последнее время без меня на твой круг приходится куда больше приключений, чем со мной. Я раскрыла было рот, чтобы сказать ему, насколько это неверно, и остановилась, когда до меня дошла справедливость его утверждения. Вместо этого я сказала. "Каламите, ты мой самый близкий и дорогой друг». «Не считай, ахамейдж», — добавила я про себя. «Ты предаешь мне силу. Ты помогаешь мне ее не потерять. Ты мне всегда будешь нужен». «Конечно, ты сейчас так говоришь». И на следующее приключение мы отправимся вместе, ты и я, обещаю. Заходящее солнце опустилось ниже кромки облаков, заставив их запылать ярко-оранжевым и темно-красным. Эффект усиливался на фоне черных туч, висевших над Филидельфией, превращая весь постапокалиптический город в пылающий ад. Проклятье! Это были темные пятна, парящие над городом. Мы были достаточно близко, чтобы различить их, но лишь едва. Каламити тоже заметила и попросила у меня бинокль. Он осмотрел пространство между силуэтом руин Филидельфии и охваченным огнем небом. «А, черт!» — он наконец, жестом показывая, чтобы я посмотрела сама. Я пролевитировала бинокль глазам и, глянув в сторону города, увидела сотни размытых огней на черном фоне. Трубы, бесконечно испускавшие дым, драконий скелет огромных американских горок. Мрачный силуэт Филидельфии тянулся в небеса. Следуя за ним взглядом, я увидела их. Десятки розовых дирижаблей, сделанных в виде розовых улыбающихся мордочек с ушами и гривой, парили в небе над руинами города. — Шары Пинки Пай? — У них есть название? — спросил Каламикис, содрогаясь. — Вообще-то я больше смотрел на пушки у пони в тех шарах. Нам чертовски не стоит туда лететь. Я посмотрел еще раз, выкрутив увеличение до предела. Теперь я видел земных пони, обслуживающих дофига здоровой винтовки длиной в два корпуса, снабженной оптикой. Смотрелись они просто жутко. Моя снайперская винтовка хотела бы стать такой же, как они, когда совсем вырастет. Бронебойные винтовки класса не мех! проинформировал меня Каламити. Теперь мне стало ясно, для чего нужны были эти новые жуткие патроны. Он был прав. Подбираться на бомбе, с бега тягой слишком близко к горизонту. Было бы безумием. С этого момента мы пойдем пешком. Мы проберемся в Филидельфию на своих копытах. Я искренне надеялась, что мы не на территории адских гонщиков. Как боготворимая принцесса Селестия и принцесса Луна позволили нашей стране до такого дойти? Как кобылицы министерств позволили самой великой прекрасной нации на свете умереть в огне и агонии? Ответ очень прост. НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ! Многие поколения трудолюбивых пони и квестри усердно работали, отстраивая эту страну, а лидеры сидели в стороне и извлекали выгоду, и не столько они, но еще и большинство пони по всей стране. Они пожинали плоды тяжелой работы, сами и копытом не шевеля. Они бездельно через поле на облаках коптили небо, словно паразиты, кормящиеся потом тружеников. Тружеников вроде нас, тружеников вроде меня. Они стали эгоистами и лентяями. Олень, мои маленькие пони, это мать глупости. Разрушение, принесенное нам ими, было, коротко говоря, неизбежным. Они не могли делать ничего лучше, потому что они не были лучшими. Но сегодня мы работаем все. И завтра, когда наш труд будет завершен, мы сделаем шаг вперед и будем приняты в любящие объятия богини и преображены. И в наступающем единственным пожнем плоды наших собственных трудов, вместе, как равные. Я выключил радиопередачу красного глаза. После них я почему-то постоянно ощущал у себя в голове путаницу. Иногда он звучал по-неприятному убедительно. Послушав такую приманку подольше, того и гляди сам съем его отравленное яблоко. Как только мы достигли эстакады, Каламити рухнул от истощения и теперь тихо храпел неподалеку. Здесь навсегда заночевали и другие средства передвижения, включая большой фургон рассветный сарспасарилы с изображенной на боку селестий. На дальнем краю покоилась пара закамуфлированных колесниц, часть военного конвоя, которая не была раздавлена и погребена под обрушившимся следующим пролетом эстакана. Мне хотелось поглазеть да поизучать, но я дала окаламеть обещание ранее. И хотя копание в кузовах нескольких фургонов трудно было назвать приключением, Я была уверена, что он обиделся бы, если б я не подождала его. Ильвет и Меди тоже спала. На ее плече сидела Пайерлайт, чье оперение, казалось, светилось в наступающей темноте. Стелхов снова дежурил. Я не могла припомнить, чтобы видела, как он спал. Гулем вообще нужно спать? Так много я не знала. — мне нравишься, — улыбнулась я сказочной птице. — Ты. чем мне на ум слово было простым... Но после моего предыдущего недоразумения с Вильветри Меди я аккуратно подбирала слова. — Ты откровенная. Мне не надо беспокоиться о том, что у тебя могут быть тайные планы или темные тайны. Ты наблюдала за нами, осмелись сказать, из любопытства. Если так, то этим мы похожи. Жарфеникс радостно присвистнул. — Вильветри Меди помогла тебе, и ты решил остаться с ней. Дружба чистая и простая. Феникс охорошился. и сделала правильный выбор, — добавила я, глядя на вельвет Ремеди. — Она и правда очень добрая, очень особенная пони. Я потянула копыток к ее боку, касаясь кьюти-марки, споющей птицы. Паерлайт сердито посмотрела, издав крик, сопровожденный вспышкой зеленого пламени. Мой пип слегка пощелкал, затем снова затих. Я хохотнув, убрала копыта. — Не волнуйся, я не соперница, она вся твоя, — немного огорченным тоном я добавил. Может быть. Раньше и была бы, но все изменилось. Золотисто-зеленый феникс навострил уши. Я нашла способ объяснить. Вильвет посадила меня в клетку. Ради моего же блага. Я болела и вредила себе. Но после этого... После этого мы просто хорошие подруги. Судя по всему, такое разъяснение удовлетворило Пейерлайт. Но я не собиралась трогать бок Вильвет Ремиди, чтобы проверить. Мне не удавалось заснуть. Недавние страхи и тревога о том, что ждало меня впереди, слизь не смолкающий гул в голове, и не могла себе позволить войти в эту новую ситуацию, отупевшая от недостатка сна, но от этой тревоги становилось только хуже. И не могла заставить себя заснуть. Я пыталась. Небольшое отвлечение внимания могло помочь мне разогнать тревожные мысли, роящиеся в голове. Я достала шар памяти добыта на электростанции. Я рассматривал его короткое время, пробегая по воображаемому контрольному списку. Я не была в битве или в неминуемой опасности, так что это должно было быть безопасно. С другой стороны, эти шары всегда были азартной игрой. Я слишком отчетливо помнила тошнотворное ощущение от поврежденного шара памяти. Часть меня, однако, задавалась вопросом, не пользуюсь ли я бессонницей как предлогом, чтобы удовлетворить свое любопытство. Вероятно, так и было. Что ж, это нормально. У кого из нас нет недостатков? Воспоминание несло в себе нечто изумительное, чудесное, вдохновляющее. Солнечный свет. Чистый, сияющий солнечный свет. Нефильтрованный и незадержанный пеленой облаков. Огненный шар в небе был одновременно страшным и величественным. Живой символ самой богини Селестии. Его свет был мощным, способным пробиться через тьму и тени, разоблачая и очищая их. Он был теплым и сочувствующим, и приносил с собой чувство надежды. Солнечный свет был также удивителен для меня, как пибак для пони эквестрийской пустоши. И в свою очередь свет был также прозаичен для того пони, в теле которого я оказалась, каким был пипбак для меня. Я стоял на балконе вместе с несколькими элегантно одетыми джентль -пони, глядя вниз на огромное, залитое солнцем фойе, отделенное от улицы рядом окон из чистого стекла, поднимавшихся вверх, по крайней мере, на три этажа. Снаружи раскинулась идиллическая картина. Хорошо одетые пони ярких цветов шли по своим делам, по булыжным мостовым, вдоль тренвинового бульвара, геометрически четкого зеленого поля, разделенного на идеальные фигуры булыжными дорожками и большим зеркальным бассейном. Здания на другой стороне были в основном закрыты деревьями, но я видела, что они были такими же величественными и впечатляющими, как и то, в котором я находилась. Балконы и мезонины охватывали открытый атриум. В больших садовых ящиках были посажены полностью выросшие яблони. Повсюду деловито сновали пони. Оглядевшись вокруг, мой хозяин бросил взгляд на небольшую толпу, окружившую кого-то плотным кольцом. Расфуфыренные пони яростно напирали на одинокую фигуру в центре — зебру. «Возвращайся, откуда пришла!» «Ты думала, сможешь просто так прискакать в министерство?» «Лучше быть распятым, чем полосатым». «Что ты здесь делаешь? Ты шпион?» Над толпой прозвенел голос знакомой рыжей пони со светлой гривой и хвостом, спускавшейся рысью по изогнутой лестнице. «Остынь, родной! Зикора не шпион!» Эпплджек достигла скопления и быстро разогнала всех пони, которые заворчали, возвращаясь к работе. Чуть больше, чем через минуту, там стояли только она и нельзя неуместная зебра. Другие пони обходили их стороной, бросая недобрые взгляды. Эпплджек отвечала им тем же, заставив нескольких отвернуться и прибавить шагу. Наконец, она повернулась к зебре, глядя на нее с большим сожалением. — Зикора, тебе правда не стоит ходить везде просто так. Это сейчас небезопасно. — А что? Нельзя мне друзей навещать? — спросила зебра экзотическим, необычно поэтическим голосом. — Ну что же, теперь буду знать? — Но сейчас же война! — разумно заметил Джек и, подняв копыта, смущенно почесал за ухом. — Пони питают ко мне злобу и страх. Я с этим встречалась в понивильских местах. В голосе зебра чувствовалось глубокое разочарование. Тебе народ зебра может странным казаться, но пони, они не умеют меняться. Но ну, спасибо. Нахмурился Эпплджек и слегка ощетинилась, затем вздохнула. Давай просто уберем тебя с глаз, ладно? Идем со мной. Эпплджек замолчала, озираясь в огромном атриуме. У меня тут где-то должен быть офис. Это ее министерство. И она даже не знает, где ее офис. — Леди Джек, как приятно вас! — окликнул джентльпони, спускаясь по другой лестнице. Заметив зебру, он остановился. — О, боже! — А! скривился Эпплджек, прижимая копыток мордочки. И ты тоже старшай. Зекор Зикор все в порядке, она мой друг. — О, да, конечно! — вежливо ответил джентльпони. — Я ничего не имею против зебр. Фактически, моя компания одна из немногих в Контерлоте практикует прием их на работу. — Но разве он не льстивый паренек? Пусть Министерство пропаганды говорит, что хочет. — Министерство стиля, — поправил его Джек. Полагаю, я так и сказал, — пренебрежительно заявил старшань, полностью переключая внимание на зебру. — Так или иначе, Зикора, верно? Если вы когда-нибудь будете искать работу, загляните ко мне. Всякий, у кого есть отпечаток копыта леди Джек на рекомендации... — Ты что-то хотел, старшань! раздраженно перебил его Джек. О, да. Я просто хотел передать вам небольшую благодарность... За поддержку МВТ для нашего расширения в Сталинграде и Мэйнхэттени. Все идет как по маслу, и я ожидаю никак не меньше, чем звездный успех. А, -а, а я тебе уже говорила, Старшайн, мы тут не берем от брыков. Так что ничего не выйдет. Конечно, конечно, даже мысли такой нельзя допустить, ответил Пони, добродушно оправдываясь. Нет, это просто дружеский подарок, но раз так, тогда ладно. Он не хотел ее оскорблять, разумеется. Скользкий тип. Абсолютно все в этом пони вызывало у меня неприязнь. Судя по выражению мордочки полджек, ей он нравился не больше. — Что ж, Зикора, — сказал он, возвращаясь к зебре, — что вы думаете об общественных перевозках? Жеребец, стоящий на балконе рядом со мной, произнес, понизив голос, отвлекая меня от сцены внизу. — Она уже чуть и не публично объявляет о дружбе с зебрами. — Одна только огласка может нас потопить. Я ощутила, как мы хозяин кивает вместе с остальными. Джентльпони, я думаю, настало время обсудить отставку Applejack. И Я чувствовала холод, возвращаясь в реальность. Память была отвратительной. Такую станут хранить только для шантажа. И я оттолкнула шар подальше. Стилховс, я осторожно подошла к Стальному Рейнджеру. Я хочу поговорить с тобой, Эпплджек, и ее министерстве. Шлем, закованного в броню Рейнджер, повернулся ко мне, но он ничего не ответил. Ты знал ее. Вероятно, лучше, чем кто-либо, за исключением членов семьи и лучших друзей. Что... что случилось? Мега-заклинания взорвались. Невозмутимо отойдет Стелл Хувс. Все пони умерли. Я вздохнула. Следовало ожидать, что он ответит что-то подобное. Я попробовал снова. Что произошло между ней и Министерством Технологий? — Ты приказываешь мне рассказать? — спросил он со странной интонацией. — Нет, — сказала я, чувствуя себя неловко из-за этого вопроса. — Я спрашиваю тебя. Просто я хотела знать. — Потому что знаешь, что обладание этой информацией даст тактические преимущества? Я повесила голову чувствуя раздражения. — Нет, потому что... Я замолчала в неуверенности. потому что, как бы глупо это ни звучало, но мне не все равно. Мои слова удивили меня, как и истина, скрывавшаяся за ними. Каким-то образом мне стали действительно небезразличны эти шесть пони, жившие 200 лет назад, кобылицы министерства. Я не понимала, почему. Это было бессмысленно, но в какой-то момент мои взгляды в прошлое переросли из чисто академического любопытства в настоящее чувство привязанности. Может быть, Это было из-за встречи со Спайком. Его истории о ярком и радостном прошлом и приключениях этих близких друзей несомненно закрепили это превращение. Часть меня хотела счастливого завершения истории хотя бы одной из них. В реальности шансы на это, естественно, были невелики. Я знала, но все равно не хотела терять надежду. Взглянув мимо стил Хувза, я глядела укрытой ночью эквистрийскую пустошь. Низкие облака над Филидельфией светились багряным, отражая огни на земле. «Ад!» «Мы буквально направлялись в ад!» Низкий рокот голоса Стилхуза заставил меня вздрогнуть. «В Джек не было тяги к административной деятельности», — начал он. Я повернулась к Гулю, который был когда-то несомненно возлюбленным Джек. «Это не было похоже на управление фермой или организацию зимней уборки». Я услышала, как он фыркнул от смеха под шлемом. «С которой, если подумать...» Ей все равно требовалась помощь Twilight Sparkle, Так что она просто наняла кучу бизнес-пони, чтобы они делали это за нее. И я задумалась, как много из них делили со мной балкон в том воспоминании. Намерения Джек продолжил Стилхуфс с ноткой необычной для него ностальгии, заключались в том, чтобы Министерство технологий поощрениями и субсидиями помогало предприятиям, которые осуществляли развитие технологии промышленности. Министерство продвигало традиции земных пони и искало возможность помочь сделать Эквестрию лучше для всех, опираясь на эту этику. Стилхуф смотрел на горизонт, на Филидельфию. Его голос остался твердым, но я могла с уверенностью сказать: Понигуль говорит о глубоко волнующих его вещах. Я почти слушала, понимая, что это дар. Эпел Джек хотела совать копыта в чужие дела не больше. чем ей хотелось бы, чтобы кто-то вмешивался в дела ее фермы. Она верила в добрую, по сути, природу пони и считала, что их следует оставить под управлением их собственных добродетелей. Он внезапно повернулся ко мне и произнес с горечью. «Проблема в том, что промышленные предприятия и корпорации — это не пони. У них нет доброй натуры. Они как, как мейнфреймы рассчитывают риски и прибыли. И если числа будут недостаточно велики... Они бросят маленьких же ребят шестерни своих машин, чтобы смазать поток капиталов. Я вдруг вспомнила о мейнфрейме «Крестоносец» в стуле 29. Когда Джек вернулась в Министерство технологий после смерти своего брата, ее единственной целью было сосредоточить усилия Министерства на том, чтобы создать новые лучшие доспехи. Такие, которые не подведут пони, как подвела Биг Макинтоша его броня. Но чем дольше она работала над проектом, тем яснее открывалась картина тотальной лжи и коррупции, поразившей министерство. То, что не было испорчено, оказалось неподконтрольно, и тогда она решила сама все исправить. Попыталась взять корпоративные нарушения под жесткий надзор, не щадя здоровья и средств. Стилхус надолго затих, не отводя от меня взгляда. Кажется, он оценивал меру моего понимания и вместе с тем, возможно, то, насколько я была достойна этого подарка. Наконец он закончил. Это не было то, чему кто-либо собирался радоваться. И с чем некоторые пони стали бы мириться. Знаете, какое слово я ненавижу сильнее прочих? Слово «раб». Да, мы все связаны цепями промышленности, но есть что-то большее, что связывает нас. Это взаимная ответственность. И отречься от нее... Значит, стать ничем не лучше рейдера, отвратительного, мерзкого кровососа, на теле нашей великой Эквестрии. Если я раб лишь потому, что не свободен от добродетели и заботы о ближнем, то я не хочу свободы. Свобода быть бесполезным, разрушительным, непродуктивным. Право отренуть будущее, которого мы лишь вместе сможем достичь, это не свобода, это анархия в худшем своем проявлении. И добрые, усердно трудящиеся, благородные пони Эквестрии не потерпят этого, не правда ли? Рейдеры есть воплощение грехов прошлого, эгоистичные, ленивые, жадные. Они берут то, что не могут сами создать, и уничтожают то, что не могут взять. Они заполонили эквистрийскую пустошь, словно термиты, пируя на уже иссохших костях нашей некогда великой нации. Они носятся около руин Филидельфии, рычая и вопя снаружи стены. Будьте уверены, мои маленькие пони, что когда настанет момент возрождения, этим мерзким насекомым не будет места в нашем новом мире. Те! Кто не присоединится к Единству, будут раздавлены нашими копытами. Искоренены раз и навсегда. Нам, возможно, даже не придется долго ждать. Уже сейчас великая армия Детей Единства становится все сильнее и могущественнее. И богиня посылает своих детей, созданных по ее подобию, очищать пустошь. Да, тем из вас, кто является термитами, рейдером, стальным рейнджерам и каннибалам, я скажу следующее. Очищение грядет! Заметка. Следующий уровень. Навык взлома достиг 100%. Новая способность. Проворность какунь. Благодаря вашей ловкости и рефлексам, вы способны шустро поражать уязвимые места противников и не допускать, чтобы они делали то же самое с вами. Вы получаете дополнительный 5% шанс нанести критический удар, в то же время для ваших врагов шанс нанести критический удар снижается на 25%. Эта способность... Действует только, когда вы носите легкую броню или обходитесь совсем без нее.